Малиновая девятка въехала во двор автосервиса на полном ходу, обдав Ольгу потоками грязной воды из лужи. Брызги веером разлетелись из-под колес. В последний момент Ольга успела отскочить, но грязь все равно попала на подол юбки. Ольга судорожно принялась отряхивать подол. Надо скорее, скорее чистить грязь, а то хороша она будет на утреннике, вся в пятнах, как леопард. Да что ж за люди вокруг! «Ну почему у нас облить человека грязью в порядке вещей?» Пятна кое-как удалось затереть. Ольга посмотрела на свой носовой платок, грязный, скомканный, и бросила его в урну. Все равно не отстирается. Из машины в развалочку вышли двое бритых парней в черных кожанках. У одного в зубах была зажата сигарета. Затянувшись и выпустив колечко дыма, парень бросил бычок прямо на клумбу, красовавшуюся у въезда, придавила обутой в грубый ботинок ножищи, втаптывая в грязь последние осенние астры, которыми Ольга так гордилась. От того, как этот парень топтал, походя, даже не взглянув, ее клумбу, которую она сама любовно обустраивала, чтобы было красиво, чтобы радовало глаз, у Ольги на глаза навернулись слезы. Другая бы на ее месте, наверное, гаркнула на парней. Что вы, мол, делаете? Но Ольга не умела гаркать, ни на место людей ставить, ни носом тыкать. Она умела легко и весело выполнять любую домашнюю работу. Воспитывать детей, составлять квартальные отчеты, готовить завтраки, утирать простуженным домочадцам носы и ставить горчишники Она умела в зачатке свести на нет любой конфликт в семье, помирить детей, угодить свекрови, которую искренне любила, просто потому что она — мама ее обожаемого, дивного, единственного в мире мужа. Но столкнувшись с откровенным хамством, Ольга пасовала. Она впадала в ступор, и из глаз сами собой лились слезы, по-детски крупные и горькие. Однажды, когда они со Стасом только-только поженились, Ольгу, ни за что, ни про что, просто по мерзости характера обхамила продавщица в дачном сельпо. Они приехали к родителям Стаса на выходные, и Ольгу отправили за хлебом, пока Светлана Петровна готовила обед. А Стас с отцом, Прокачивали у машины тормоза. Вернулась Ольга без хлеба и вся зареванная. Свекровь, узнав, в чем дело, только головой покачала и угораздила сына привести такую малохольную невестку. Обидели ее, видите ли, подумаешь. Ничего ужасного продавщица ей не сказала, чтобы так рыдать. И вообще, не нравится тебе? Как с тобой... Работник торговли разговаривает так ты не рыдай, ответь ему как полагается, чтобы он язык-то свой поганый прикусил и делом занимался. А той жалобную книгу можно потребовать и начальству пожаловаться, а Аню не распускать, последнее дело. Как она рожать-то будет такая нежная, пожимала плечами свекровь, но с этим Ольга вполне справилась. Ольга стояла во дворе автосервиса, глотая слезы. Один из парней не тот, что топтал клумбу, а другой обернулся к ней. — Эй, хозяин где? — В гараже. — Что вы хотели? — Что хотели, вас не касается, дамочка! Буркнул парень, смирив Ольгу взглядом, и длинно плюнул на асфальт сквозь зубы. — Хозяина позови! Из глубины гаража появился Стас. «Вот хозяин!» — кивнула Ольга в сторону мужа. У Стаса было странное напряженное лицо. «Стас?» Ольга подошла, дотронулась до его руки. «Стас!» «Оль!» «Потом, ладно?» Он вывернулся из-под ее руки, шагнул навстречу кожаным парням. «Стас, у Маши утренник!» Ольга семенила за мужем, а тот не смотрел на нее. «Да иди, иди, Оль!» — сказал Стас, даже не обернувшись. Так сказал, будто прогнать ее хотел поскорее. Иди, не мешай. — Я пойду, да? Ольга потянулась поцеловать Стаса, но тот дернул головой, и поцелуя никакого не вышло. Иди уже! Ольга доверяла мужу целиком и полностью. Раз он хочет, чтобы она ушла, значит, на это есть причины. Она пойдет сейчас на утренник, а потом вечером они со Стасом обо всем поговорят. Ольга быстро вышла за ворота. Когда она ушла, кожаный парень снова вытащил сигарету, закурил, пустил дым Стасу в лицо. ну что? Надумал. Пианино было расстроено. На плакате «До свидания, осень, золотая, восклицательный знак» заваливался на сторону. У Тани Скороходовой, изображавшей яблоко, сполз гольфик, но... Это все не имело никакого значения, потому что праздник все равно получился замечательный. Отличный праздник получился. Нарядные раскрасневшиеся девочки и мальчики так важно вышагивали под полечку, так старательно и громко пели «Осень, осень, золотая, время сбора урожая», что Ольга всего души себе отбила, аплодируя. А когда Алеша Никитин из Машкиной группы прочел стихотворение, вскочила со стула и закричала «Браво!», с таким уморительно серьезным видом мальчик рассказывал про листья золотые, которые по двору кружат. Машка плясала в паре со своим медведем, кружевной передник порхал так шагам, толстенькие косички смешно торчали из-под красной шапочки потому что именно красную шапочку Машка и изображала. Ольга, пригибаясь, прошла между рядами низких стульчиков, чтобы пофотографировать дочку, снять со всех сторон. Машка плясала самозабвенно, сосредоточенно, шевелила губами, считала шаги. Она и дома шаги считала, когда перед сном скакала по комнате с воображаемым Колькой, приговаривая, И раз, два, три, четыре, и раз, два, три, четыре. Она топала, хлопала, супила брови, а Ольге сердце заходилось от нежности. Когда танец закончился, Машка с видом театральной примы вышла на поклон, сорвала овации и, энергично работая пухлыми локотками, стала протискиваться через толпу медведей, уток, яблок и осенних листьев к Ольге. «Ты видела меня? Видела? Да!» Ольга схватила ее в охапку, расцеловала раскрасневшуюся после танцев мордаху. «Мам, ну чего ты? У меня шапка сваливается! Ну как? Как?» «Лучше всех! Как медведь не отдавил тебе ноги своими лапами?» Машка посмотрела на Ольгу круглыми глазами. «Мам, ты чё? Это ж не в самом делешный медведь, это ж Колька! Ты разве не узнала?» Ольга чмокнула дочку в нос. «Просто он в костюме очень на настоящего медведя похож. Дай тебе косичку поправлю». Косичка растрепалась, бант сполз на самый кончик. Ольга открыла сумку. Где-то ведь у неё расческа была. Как обычно, то, что нужно, не найдешь, всегда оно на самом дне оказывается. Ольга энергичнее зашуровала в сумке. Что-то стукнуло о пол. Ну, конечно, снова коробочка с помадой. сине золотой гиор. — Мам, мне назад надо. Мы сейчас петь будем. Машка рвалась из рук. — Потом причешешь. Ольга наскоро затянула бант потуже. Отпустила дочку, подняла с пола коробочку всю красоту наолодишь сверху ольге улыбалась молодая блондинка мама машкиной одногруппницы девочку ее зовут надя ольга помнила о маму кажется наташа или аня муж подарил ольга быстро спрятала коробочку в сумку геор протянула наташа аня я на площади в косметике видела наташа аня вздохнула «Хорошо, когда муж богатый да заботливый. Повезло тебе. А я вообще везучая!» — кивнула Ольга. Сказала это легко, привычно соглашаясь. «Да, везучая». Но где-то глубоко внутри противный тонкий голосочек спросил. «Правда?» «Сама-то ты в это веришь?» Ольга встряхнула головой, чтоб голосочка догнать. Ей захотелось сунуть эту треклятую помаду Наташи Ане в руки никогда-никогда больше о ней не вспоминать. Наташа Аня обрадовалась бы, наверное. Конечно, никому Ольга помаду не отдала. Это же подарок. Стас же. Полгорода обегал, пока выбирал. Он обидится, если Ольга так с его подарком поступит. Потом они с Машкой переоделись и шли домой через парк. И Машка умылку трещала, как Колька спутал слова в песне, а Ольга бурно выражала восторг по поводу праздника золотой осени. И противный голосочек умолк, по крайней мере, на время.